Свидетельские показания перед большим жюри. Макс Колдуэлл вызван в качестве свидетеля 6 июля, подвергся допросу и дал следующие показания. Допрос проводит миссис Уоллес. Мистер Колдуэлл, спасибо, что пришли дать свидетельские показания. Пожалуйста, Как вы оказались на вечеринке на 1-й улице 724 в центр Слоуп 2-го июля этого года? Моя жена знакома с Мот по Грейс Холл. Наши дети вместе ходят в школу. Вы знали Аманду Грейсон, когда та была жива? Нет, мы никогда не встречались. Но вы ее знали? Нет. Жена могла знать. А за Кагрейсона вы знали? Нет. Мне кажется, я мог слышать о его компании, а теперь из-за этого, но раньше нет. Я хотела бы показать вам один снимок. Приближается, чтобы продемонстрировать свидетелю фотографию, которая помечена улика номер 5. На этой фотографии мужчина, которого вы видели на вечеринке в тот вечер. Да. Для протокола. На фотографии изображён Зак Грейсон. Где вы его видели? Он говорил с какой-то женщиной про сайт знакомств для женатиков. Знаете, типа Тиндера, но для тех, кто в браке. Женщина была пьяная и жутко злилась. Она рассказывала всем подряд, что её муж посещал этот сайт. А что ей говорил мистер Грейсон? Что ему нужно домой лечь спать. У него с утра пораньше какие-то дела. Но помнится, я тогда ещё подумал, что это брехня. В каком смысле? Ну, то, как он говорил. Это звучало как отговорка. Я тогда подумал, что этот парень хочет избавиться от этой тётки. Как я говорил выше, она была пьяная и злющая. А может, он просто хотел умотаться от этой вечеринки. Это было единственное стоящее событие на Center Slope. Я даже подумал, что у него интрижка. Зачем уходить с секс-вечеринки, если только не ради секса ещё где-то. Вы видели, как он уходил? Он направился к выходу. Во сколько это было? «В девять тридцать пять? Вы уверены?» «Да». Я посмотрел на часы, когда он заявил, что ему пора спать. «Я еще тогда подумал, что, может, потерял счет времени».